глава девятнадцатая. ксения ура крибли бум радуются девочки когда мы останавливаемся возле местного семейного кафе единственного в своем роде кстати разум досадно цепляется за слово семейное тело вновь становится неприятно липким нужно поскорее уводить девочек отсюда сегодня максима вольцева в нашей жизни непозволительно много «Любите это место?» — спрашивает мужчина. «Да, да, тут круто!» «Понимаю, для дочерей это отличная возможность повеселиться, развлечься, а вот мне придется проводить время в компании их отца и не упасть в обморок от тех эмоций, что сейчас переполняют меня. Гадко от того, что я так долго хранила воспоминания о нем, а он меня даже не вспомнил. Я так и осталась на его пути...» одноразовым развлечением, о котором Максим наверняка забыл тут же, как я переступила порог его квартиры и хлопнула входной дверью с обратной стороны. Красивое, с идеальными чертами лицо, четко отпечаталось в моей памяти, как и его голос. Иногда я слышала звучный баритон в своих снах, а потом просыпалась с полным разочарованием в жизни. Я отдала свою молодость и жизнь мужчине, которого не люблю потому что любовь больше встретить и не надеялась. Все, что осталось важным для меня — благополучие дочерей, которые тоже, сами того не ведая, оказались живым отражением мужчины, которого я так тщетно пыталась забыть. Да, мне удалось отрастить панцирь, принять новую жизнь. Но я не отпустила. Только с приездом Вольцева в наш городок я поняла, что не справилась с поставленной задачей. «Мы в лабиринт, мамочка!» предупреждают близняшки. Они ловко скидывают сандалии и с довольным видом забегают в детскую зону. Я глубоко вздыхаю. Который уже раз за этот день. Со счета сбилась. В разгар субботнего выходного в кафе довольно много народу. А если быть откровенной, здесь сегодня аншлаг. Нам с трудом удается найти место. Мы с Максимом занимаем последний свободный столик. Малюсенький такой, будто игрушечный. Вольцев забавно смотрится здесь. И стол, и стульчик оказываются ему малы. А модный классический костюм из дорогой ткани так вообще сюрреализм какой-то. Будто взяли здорового мужика и из одной локации прифотошопили в другую. По коже пробегают острые мурашки. В груди становится как-то тесно. Мы так близко, наедине и... Только сейчас понимаю, что нас может кто-нибудь увидеть. Я ведь замужем и не обо за кем. Добрый день. Рядом с нами тут же оказывается молодая официантка. Сегодня блюдо от шеф-повара – борщ на говяжьей косточке. Благодарю. забирая у девушки меню. Вольцев делает это молча. Готова поспорить, Максим еще ни разу не был в подобных заведениях. Это тебе не лакшери-клуб и рестораны, где он привык бывать? «Что-то не так?» «Не могу сдержаться от язвительного вопроса, когда замечаю, как хмурится мой спутник, разглядывая меню». «Смешные цены!» — лишь комментирует Вольцев. «Вы удивитесь, но для большинства жителей нашего города праздник — побывать здесь. Они не могут позволить себе посещать кафе регулярно». Снова хмурится, а потом выдается улыбкой. «Но ведь это не про вас!» — Имея богатого мужа и неплохую должность в администрации, наверняка вы тут частый гость. — Вы плохо меня знаете, Максим Борисович. И это низко — пытаться найти ко мне подход через детей. Я не стану ничего подписывать. Вольцев откидывается на маленьком стуле, как барин. Мои попытки задеть его веселят мужчину. — Я ведь предлагал провести время наедине. — Напоминает. — Вы отказались. Теперь пытаетесь обвинить меня в несуществующей подлости. И забудьте уже о подписи. Мне на работе. Ха, да он издевается. Вы сами себя слышите? Первый мужчина в списке завидных холостяков столицы и вдруг с удовольствием проводит время с чужими детьми в провинции. Простите, но я не настолько глупа, чтобы поверить в это. Завидный холостяк, говорите? Наш разговор откровенно веселит босса. «Значит, тоже не удержались и изучили мою биографию?» «Этого не требовалось. Сарафанное радио у нас в стране отлично работает. Кривлюсь». «Максим!» Вдруг рядом неожиданно оказываются девочки. Очень подходящий момент. Я как раз была близка к тому состоянию, чтобы взорваться и наговорить глупости, о которых потом стало бы жалеть. «Максим, посмотри, как мы умеем прыгать!» Обе дочери хватают нового знакомого за руки, тянут за собой. Девочки! одергиваю их, это неприлично так вести себя. Максиму вовсе не интересно смотреть, как вы будете прыгать. На лицах близнецов проявляется недоумение. Девочки вмиг становятся грустными. Почему же? Самодовольный тип поднимается со своего стула. Мне очень даже интересно. С удовольствием посмотрю на это. «Значит, мы вас не раздражаем?» — уточняет Аня. «Нет, нисколько. С чего вы взяли?» «Папа всегда говорит, Ксения, успокой своих детей, они меня раздражают». Дочка с опаской смотрит на меня. Сама понимает, что сказанула лишнего. «Еще одна предательница. Поверить не могу». Мое лицо тут же загорается красным. Не понимаю, от чего больше, от стыда или от гнева. Но я стараюсь никак не реагировать на высказывание дочери, даже когда ловлю на себя заинтересованный взгляд Вольцева. Полученная информация явно приходится ему по душе. — Не беспокойтесь, девочки! — произносит он вдруг, но смотрит при этом прямо на меня. — Я отлично провожу с вами время!